До счетовой Сара добралась ближе к полуночи, неслышно открыла дверь и скользнула за порог. Элтон в неизменных наушниках крепко спал у пульта управления, но едва хлопнула дверь, проснулся. «Майкл!» «Это Сара!» Элтон снял наушники, повернулся к девушке и потянул носом. «Чем это так пахнет?» «Рагу из кролика, но, увы, безнадежно остывшим». «Ничего себе!» Элтан выпрямил спину и расправил плечи. Ну, давай его сюда. Девушка поставила горшок перед Элтаном, а он взял со стола грязную ложку. Хочешь, зажги свет. Может, не надо. Я темноту люблю. А мне так вообще всё равно. В слабом сиянии индикаторов Сара наблюдала, как ест Элтан. Зрелище завораживало. Поднимет ложку и по идеальной траектории направит в раскрытый рот. Каждое движение казалось воплощением рациональности, не единого лишнего жеста. Ты смотришь на меня, сказал Элтон. Извини. Сара почувствовала, как заливается краской. Элтон расправился с рогу и вытер рот тряпкой. Извиняться не за что. Ты для меня лучшее украшение нашей скромной щитовой. Молодым красавицам вроде тебя разрешается наблюдать за мной сколько угодно. Сара засмеялась, толяц смущения, то ли потому, что не до конца верила Элтану. Ты же никогда меня не видел. С чего решил, что я красавица? Элтан пожал плечами и закатил глаза, точно под надбрякшими веками хранился образ Сары. По твоему голосу, по тому, как ты разговариваешь со мной с Майклом, как за ним присматриваешь. Всё изумительно красиво, так может лишь по-настоящему красивая девушка. Я не чувствую себя красивой. Неожиданно для себя призналась Сара. «Поверь старику Элтону!» Негромко хохотнув, начал слепой. «Обязательно найдется человек, который тебя полюбит!» От разговоров с Элтоном на душе всегда становилось легче. И дело было даже не в том, что он откровенно с ней заигрывал. Просто 50-летний слепец казался самым счастливым человеком в колонии. Майкл точно подметил. Из неполноценности слепота превратилась в изюминку Элтона. Я только что из больницы. Ну, ты в своём репертуаре, Кевно Элтон, вся в заботах о ближних. Ну и как дела у Гейба? Дела не очень. Выглядит ужасно. А бедный Амар переживает. Очень хочется помочь ему по-настоящему, а не как сейчас. Что-то человеку по силам, что-то нет. Время Гейба пришло. «А ты сделала все, что могла». «Все, что могла, но явно недостаточно». «Достаточно не бывает никогда». Элтон нащупал наушники и протянул Саре. «Раз ты принесла мне рагу, я тоже сделаю сюрприз. Вот послушай, настроение точно поднимется». «Я же ничего не пойму. Для вас с Майклом это сигналы, а для меня помехи». Элтон хитро улыбнулся. «Ну, не упрямься. Лучше глаза закрой». Наушники оказались тёплыми. Сара почувствовала, пальцы Алтана заскользили по пульту, двигая рычажки. А потом девушка услышала музыку, абсолютно совершенно необычную. Началася она далёкими завываниями ветра. Но вот ветер подкрался поближе, и в нём запели птицы. Звук нарастал, надвигался со всех сторон, и Сара поняла, что попала под шторм. Перед глазами тут же встала картинка. музыкальный шторм обрушившийся на её голову. Она в жизни не слышала ничего прекраснее. Вот затихли последние звуки, и девушка сняла наушники. Неужели это радио? изумлённо спросила она. Если бы, ухмыльнулся Элтон, его пальцы снова заскользили по рычажкам пульта, и из отсека показался серебристый диск. Надо же, она никогда не обращала внимания на компактные диски. Майкл говорил в них один шум. Девушка осторожно взяла диск за края и поднесла к глазам. Игорь Стравинский, прочла она. Весна священная. Чикагский симфонический оркестр, дирижёр Эрих Ляйнсторф. Но ну, вот ты её слышала свы музыкальный портрет, проговорил Элтон.